Глава 14 Альбандер мы увидели издалека, едва выехали из лесу. Он все еще находился в туманной дымке, слегка покачивающейся и похожий на белую простыню, накинутую на город. «Не думал, что я снова вернусь сюда», — сказал сидящий рядом со мной ректор Готтер. Кен ехал на гнетке, а мантикору мы предусмотрительно спрятали под сиденье в двуколке. Я приказала Манне вести себя тихо и незаметно. «Да, действительно туман», — с интересом смотрел вокруг ректор. «Удивительные вещи творятся в городе. Но мне все равно приятно здесь оказаться. Сколько лет я преподавал вам демонологию, Ли, но никогда не думал, что увижу своими глазами такое. А уж как мне будет приятно попасть вновь в стены института и в свой кабинет». Последним я сильно сомневалась. Пока мы ехали, трижды я замечала патруль, проходящий по улицам, внимательно смотрящий на наш экипаж. Успела заметить, что за время, пока нас не было, прохожих стало значительно меньше. Зато все чаще в туманной дымке скользили призрачные силуэты. Слышались крики патрульных: "Загоняй его! Раскинуть сеть!" Я поюжилась. В жёлтом свете фонарей, разгоняющих туман, город выглядел мрачно и пугающе. Остановились мы за улицу до здания Института демонологии. С Кенном после нашего танца в сумраке мы больше не разговаривали. Он выглядел мрачным. Таким я его еще не видела. У меня у самой сердце ныло от мысли, что совсем скоро я отправлю демона домой, и мое приключение с темными силами закончится. С одной стороны, я понимала, что все делала правильно, но все равно мне становилось тоскливо, ведь такой необычной истории в моей жизни не повторится. Когда остановились, демон медленно спешился с лошади и отвел ее в сторону к забору. Та губами мягко ткнулась в его щеку и потерлась о нее мордой, словно понимая, что прощается с демоном. Кен замер, смотря на гнетку, механически погладил ее и в задумчивости отошел. Уже темнело, и на территорию мы пробрались все в ту же дыру, которую я уже показывала демону. В этот раз он смог пролезть, не порвав штаны. «Никогда не думал, что мне придется заходить в свой институт таким способом», грустно резюмировал наше проникновение ректор, пыхтя и затягивая вслед за собой саквояж. Кенна покачал головой и забрал тот у ректора. Мантикора, крадущаяся следом за нами, с интересом смотрела по сторонам. Вот только пройти так же просто к институту, как в прошлый раз, нам не удалось. В кабинетах горел свет. По аллеям торопливо пробегали адепты в черных плащах с сумками в руках. Видимо, вызывают всех. Покачал головой Готер, когда мы прятались за одной из беседок. «Незаметно пройти в кабинет будет труднее, чем я думала», — вздохнула я. «Наоборот», — спокойно сказал Кенна. И посмотрел на меня. У него был необычный, прямой и задумчивый взгляд. А еще грустный, с в глубине тоской. В общем, ажиотажи на нас не обратят внимания. Он сощурился, посмотрел на четверых, проходящих недалеко адептов. Губы демона шевельнулись в беззвучном заклинании. Адепты остановились. Повернулись к нам и походкой зомби приблизились к беседке. Кена поманила их к себе, и те послушно подошли. И снова я видела шевеление губ демона. Адепты послушно скинули себе себя плащи с эмблемами Института демонологов и беспрекословно отдали нам. Мантикора проворчала что-то непонятное, но точно недовольное. «Она будет ждать нас под окном кабинета. Плащ?» Надевать отказывается. Совершенно спокойно перевел нам ректор. «Вы и правда научились понимать ее?» Тихо восхитилась я. Готр улыбнулся. «Ах, Ли, я столько лет работал демонологом. Было бы стыдно не найти язык со столь умным созданием». Та хмыкнула и скользнула в ночную тень. Накинув плащи посильнее и натянув капюшоны, мы направились к главному входу. «Что это было?» — тихо спросила я у Кенна, пока мы шли. «Как вы смогли зомбировать тех адептов?» Демон промолчал. «Судя по всему», — проговорил за него ректор. Сиер Кенна вспомнил, кто он, и следом знания и силы тоже вернулись. «Это правда?» «Я взяла демона за руку». Он вздохнул. «Да, вот только имя. Оно уже крутится у меня на языке, но полностью я еще не могу его сказать». «И кто же вы, Сиер Кенна?» Он крепче сжал мою ладонь. «Князь Тьмы. Младший брат, действующий у ладыки». Я торопила, остановилась. Всякое могла ожидать. И то, что Кенна очень высокопоставленный вельможа и знатный демон. Но князь... Ректор присвистнул. Вот так-так, подумать только. Не зря я все таки прожил эту жизнь. Самого князя тьмы увидел. А как вам удалось вспомнить, Сьеркена? Демон потянул меня к ступеням института. «Гнетка». Я уже говорил, что она очень напоминает мне моего коня. Когда она коснулась меня лбом, он делал точно так же после каждой нашей прогулки. Случай. Так его зовут. странный имя для коня», — подметил Готтер. Кен вздохнул. и «Я нашел его случайно. Он был же жеребенком из дикого табуна преисподней. Мать погибла, а у диких очень строгие правила». Его бросили, и он должен был умереть в пустынях ада. Там я его и нашел, в одной из экспедиций. В счастливый случай. Дикие, очень норовистые. Приручить их невозможно. Но это самые умные и быстрые скакуны нашего мира. А еще они умеют ценить отношение к ним и быть преданными, если вам повезет заполучить такого коня. Я воспитал и растил его сам. Поил из бутылочки молоком местных кобыл. Он вырос. И стал моим самым преданным другом. Бывало такое, что случай вывозил меня из самого пекла. О! приподнял бровь ректор. Теперь понятно, почему даже в беспамятстве вы продолжали его помнить. Пока мы говорили, вошли в здание. Здесь царил хаос. Адепты с книгами бегали по коридорам. Магистры торопливо проходили, уткнувшись глазами в раскрытые книги. Слишком много народа. «Особенно магистров», — зашептал, ухватив нас за руки ректор. «Мы подозрительно выглядим в капюшонах. И саквояж, хоть у кого-нибудь вызовет интерес. Идемте за мной. Я знаю черный ход в свой кабинет». И он потянул нас к широкой лестнице, завел в нишу под ней, оглянулся, не видит ли кто, и нажал на одну из досок. Та чуть слышно щелкнула, и перед нами проявилась дверь». Ректор толкнул ее, открывая, и вошел жестом, приглашая наследовать за ним. В тесном коридоре было сумрачно. Свет едва-едва теплился в крохотных огоньках на стенах. Ректор уверенно вел нас по лабиринтам тайного хода. Дверей здесь было много, повороты и узкие лестницы. О нём мало кто знает. И я, уходя, промолчал и не посвятил в этот секрет нового ректора, довольно рассказывал Готтер как чувствовал, что мне это пригодится. Он остановился, оглянулся и, приложив руки к губам, прошептал «Теперь тихо, мы рядом» и осторожно двинулся дальше. Остановился у двери без ручки, нахмурился, оглянулся на нас, призывая приблизиться. Мы подошли. Из-за двери слышались мужские голоса. Один из них был повышен. «Время закончилось», — возмущенно говорил он, кто же виноват, что вы затягиваете с жертвой? Спокойно ответил второй. «Жертва будет. Я же пообещал. Проклятие еще не сбылось. Не стоит так нервничать. Возможно, оно сбылось. Вы же видите, что происходит в городе. Но оно исполнится. Это дело времени». «Вот именно. Вы также видите, что происходит. И у меня нет лишних сил заниматься вашим проклятием. Все силы института, Брошено на ликвидацию призраков и темных сил. Патрули призвали каждого, кто хоть что-то понимает, как бороться с тьмой. Адепты уже сутки не спят, а магистры поднимают все знания, чтобы понять происходящее. Мне совершенно некогда заниматься вами. В таком случае вам придется вернуть оплату. И смею вас заверить, что высший совет очень быстро узнает о том, как вы используете веренный вам институт. «Думаю, им будет интересно узнать, что вы вылавливаете редкие мифические создания под предлогом изучения их поведения и продаете тех на черном рынке, а также о несанкционированных темных воздействиях. Может, происходящее ваших рук дело?» Зависла тишина. А потом второй голос медленно ответил. «Я не отказываюсь закончить работу. Но без необходимой жертвы это невозможно. «Жертва будет», — хрипло пообещал первый. «В ближайшее время. И как только мы ее приведем к себе, я надеюсь, вы найдете время доделать работу». В этот момент в кабинет постучали, и послышался другой, более взволнованный голос. «На территории института мифическое существо. Его засекли магические радары». «Извините, но, думаю, разговор окончен», — сказал первый, по всей видимости обращаясь ко второму. «Разговор — да. А на окончании вашей работы я искренне надеюсь», — резонул тот. Через минуту наступила тишина. «Про мифическое существо. Это они о нашем антикоре», — прошептала я. «По всей видимости, да», — вздохнул ректор. «Уверен, ма не сможет избежать рук ректора. Она умная, запутает след. Кажется, кабинет опустел. Нам нужно торопиться». Он провел рукой у двери, и та мягко и беззвучно открылась. Мы вышли из раскрывшейся ниши у камина. Демон сразу кинулся к двери и взмахнул рукой, проговаривая некое заклинание. «Думаю, нам нужно хорошо ее запереть». Мол ли». Вернулся и отодвинул диван. Ректор покачал головой, смотря на разрушенный оракул. Раскрыл поставленный Кенна на стол саквояж. «Что ж, примемся за дело». Едва сказал, как мы услышали – как в стекло окна тихо поскреблись. Я окинулась к нему и распахнула. В кабинет мягко запрыгнула мантикора. Я облегченно выдохнула и заперла окно. «Слава богиням! Тебя не нашли!» Та хмыкнула и подошла к ректору, вытаскивающему из саквояжа необходимые вещи. Готтер погладил ее между ушами. «Молодец, Манни! Но тебе нужно быть осторожней! Мы слышали, что здешний ректор охотится на таких, как ты!» «И продает на черном рынке!» Монтикора покачала головой. Встала на задние лапы и начала помогать Готору. Я вытащила из сумки кристалл, пыль сумрака и шерсть. Готор удивленно уставился на последнюю. Зеленая? Я кивнула. «Признак скрещивания разных видов». «Но я проверила. Шерсть рабочая». Готор почесал затылок. «Будем надеяться, что если и будет побочный эффект, то несерьезный и заторопился Мантикора послушно выполняла все что он говорил кристалл положили в центр сверху посыпали шерстью в пыль налили странные субстанции из бутылька прихваченного ректором размешали в кашицу и намазали на кристалл шерстью Готтер достал странного вида перо и подумала что это от грифона ректор сам дорестовал недостающие части пентаграммы после чего вытащил платок с символами и накрыл ее Платок вспыхнул и исчез, оставляя на звезде отпечаток рун. «А теперь возьмемся за руки», — сказал Готер. Мы послушно исполнили. Монтикор с интересом смотрел на происходящее. «Сиеркенна», — начал торопливо пояснять Готер. — «ваше участие — это вливание темных сил в нас, беспрерывное. Ле, сконцентрируйся на смешивании компонентов с рунами, а я произнесу заклинание». Все готовы? Готовы, произнесли мы в один голос с демоном. Ректор сделал глубокий вдох, и на выдохе по кабинету пронеслось. Ласт перорос, ампирус нори, мариор ас аст. Я ощутила, как по моим рукам потекла темная сила. Сощурилась, вкладывая концентрацию в создание кристалла и активацию оракула. Заклинание Готера потекло по моим венам. Сила Кенна приумножило его действие. Руны зашевелились. Словно муравьи побежали по пентаграмме, сужая круг, пока не достигли кристалла. На секунду они отразились неярким отсветом и потухли. В ответ огнем вспыхнула пыль. Вслед за ней загорелась шерсть, но необычным, изумрудным светом. Я не сбивалась, продолжала не сводить взгляда с оракула, вкладывая в него все, что передавали мне Готтер и Кенна. Сначала я видел только огонек, полыхающих компонентов, а потом они просто впитались в кристалл. Огонь пропал, также проглоченный будущим камнем оракула, и тот осветился. Пол под нами задрожал от силы, вкладываемой в пентаграмму. Стены затрещали, тонко начали звякать стекла шкафов. А стопор лалилор, ащертон!» Гул пронесся по всему институту. «Готово!» — воскликнул ректор. И отпуская руку демона, повернулся к нему. Сквозь грохот и оглушительный треск стен он прокричал. Сияр, Кенна, сейчас будет самое время. Уже весь институт чувствует, происходящее здесь. У нас не более пары минут. Как только я скажу. Абмирар, вы вступаете в свечение. Не медлите. Второго шанса у нас не будет. Демон понимающе кивнул. А в коридорах уже послышались... Быстрые шаги и возгласы. Что происходит? Откуда идет влияние? Это, кажется, из кабинета ректора, а следом крики. Мы нашли след мантикоры. Она в кабинете ректора. Сиеркина, приготовьтесь! Заорал Готер и повернулся на мантикору. В глазах его мелькнуло сожаление, и тут же сменилось твердой решимостью. Мань, девочка, ты должна уйти с демоном. Здесь тебя поймают. Я прошу тебя уйти с ним. Мантикора с грустью посмотрела на ректора. А, не крошка, тепло произнес Кенна. Идем со мной. Готер прав. Не бойся, я не обижу. Найду тебе библиотеку, будешь с книгами заниматься. Такое умное, чудесное существо, как ты, должно быть на свободе. Мантикора вздохнула. Подошла к Готеру и ткнулась ему мордой в лицо. И начала что-то быстро ему говорить. Рмя, рмя, мя-мя. Ты чудо, Манни, сказал готер и крепко ее обнял. Я все понял. Ты нашла записи о восстановлении грани. Они в последней книге что ты читала. Так кивнула, лизнула ректора в щеку. В дверь начали ломиться. Послышались крикливые голоса. Она запечатана. Срочно вызывайте взломщиков. «Отправьте группу. Пусть попробуют зайти через окно со двора». Кенна, приготовьтесь. Я открываю портал в преисподнюю», — воскликнул Готер и без промедления произнес. «Аст-мир-амперар». Кристалл вспыхнул, выбивая широкий изумрудный луч в потолок. Кенна порывисто повернулся ко мне. В глазах его сверкнул огонь. Демон рывком притянул меня к себе, прижал так страстно и пылко, что я невольно сдрожала. Он внезапно схватил меня за подбородок, заставляя меня смотреть на него, и накрыл мои губы своими. Всего один жаркий поцелуй, от которого закружилась голова, а по венам вскипела кровь. Всего одно прикосновение горячих губ и шепот демона. Я буду всегда воспомнить Лея. Рука Кена соскользнула с моего лица, сердце моё. Еще секунду назад, так сильно забившаяся, пропустила удар и болезненно сжалась. Демон и Мантикор шагнули к лучу. Пол под ними начал стремительно осыпаться, открывая темный портал, из которого полыхнули языки пламени. Мантикора оглянулась на Готора, смахнула хвостом с глаз влажные капли и прыгнула в пламя. Кенна тоже почти сделал шаг, но остановился, оглянулся и вдруг четко проговорил. Я вспомнил. «Меня зовут Кенна Шар Карирар. Портал взвыл, призывая демона. Кенна грустно улыбнулся мне и вошел в пламя. То вполыхнуло до самого потолка, и все пропало. В тот же момент жар прошел по моим рукам. Я начала торопливо закатывать рукав. Узы. Исчезли, словно их и не было. А мне вдруг стало одиноко, словно вместе с ними исчезла и часть меня. «Лия!» — привел меня в чувство окрик Готтера. Ректор устремился к столу, схватил свой саквояж. Я все еще стояла и смотрела на то место, где только что был демон, а теперь лишь угасающий ракул. Готтер подбежал ко мне, глянул в лицо. «Ох, девочка моя!» — сказал сокрушенно. Схватил меня за руку и потянул к потайной двери. Я обижала все еще сознанием, находясь там, в кабинете. Перед глазами стоял прощальный образ Кена. Его взгляд — единственный горячий поцелуй. И только когда мы выскользнули с территории института и сели в двуколку, я поняла, что по моим щекам бегут слезы. Вернулась я за полночь. Ректор Готтер не стал оставаться и направился сразу к себе. — Манни что-то нашла в тех книгах о грани, — сказал он мне не терпится это прочитать и понять происходящее а выступаете и хорошо отдохните ли вам это сейчас нужно гнетку я отправлю потом домой она ученая лошадь найдет путь в дом я заходила едва волоча ноги от усталости и сжирающей тоски вошла в комнату и про себя отметила что она показалась мне пугающей пустой не было здесь с Кенном, кидающего колки намеки кресло было пустым Лишь оставленный демоном плед одиноко свисал с подоконника. Мне вдруг отчаянно захотелось плакать. Ну а тут в комнату вошла Тая. «Да чего так поздно?» «Мама очень переживала за тебя. Мне пришлось приготовить ей успокоительный чай, и только тогда она смогла уснуть. Ты видела, что на улицах творится? Патрули шастают. Я настоящего призрака видела под окнами. И да, твой рондер приходил. Был очень расстроен, если мягко сказать». Обещал вернуться завтра и отвести тебя к себе на знакомство с родителями и наложение ус. Я устало упала на кровать, даже не раздеваясь. И глухо в подушку произнесла: Никакого знакомства с родителями Рондора не будет. Что? Тая подошла и осторожно присела рядом. Лия, что ты говоришь? И где наш демон? Я перевернулась на спину и уставилась в потолок. Кенна вернулся в свой мир. Мы с ректором Готтером его отправили. А никакого знакомства с родителями Рондера не будет. И свадьбы тоже. Он не тот, с кем я хочу провести свою жизнь. А деньги я достану. Мы выкарапкаемся. И уже не в состоянии сдержаться, всхлипнула. Тая придвинулась ближе и коснулась моей руки. Лию! сказала она тихо. «Ты влюбилась?» «Влюбилась в Кенна, да?» Я закрыла лицо руками, из под пальцев бежали слезы сестра тяжело вздохнула мы обязательно выкробкаемся Лия. ли арондер пусть идет своей дорогой мне он кстати тоже не нравится слишком высокомерный он совсем тебе не подходит ли она погладила мою ладонь я не верю что кеена мог просто уйти он вернется ли он точно вернется я вытерла мокрое лицо руками вернется надежды вспыхнула у меня в сознании и тут же осыпалась пеплом. «Нет, демон не вернется. У него там невеста, и он не может попасть в наш мир без моего вызова. А я не посмею еще раз разрушить его свадьбу и, возможно, жизнь». И снова всхлипнула. Тая прилегла рядом и обняла меня. А я повернулась и уткнулась в её плечо носом. «Я с тобой, сестренка, сказала Тая, прижимая меня к себе И гладя по растрепанным волосам, Мы все сможем и совсем справимся. Я с тобой.